Однажды утром профессор в трусах и майке позвал всех на лужайку делать зарядку. «Начнем с легкой ходьбы на месте!» Бодро скомандовал он, поеживаясь от прохлады. «Те, у кого нет ног или лап, могут повертеть хвостами или покрутить колесиками. Молодцы!» А теперь попрыгаем. Раз, два, раз, два. Борода профессора смешно затряслась в такт прыжкам. Всем игрушкам сразу стало весело. И Мотя запрыгал, и куклы, и волнушкины. У медбратцев даже шляпы на лбы съехали. Только надувной заяц не прыгал, а лишь притворялся, что делает упражнение. От нечего делать он начал дергать бегемота за хвостик. Мотя терпел-терпел, а потом, как толкнет его, заяц отлетел в сторону, но быстро вернулся и в ответ толкнул бегемота. Остановимся, глубоко вдохнем, повернемся направо, повернемся налево. Профессор не договорил Потому что увидел вышедшую из леса Филофею Вид у соседки был румяный и очень решительный Доброе утро! А я опять принесла вам свежих сметанников к завтраку!» Сказала она, протягивая Кручинину корзинку «Дорогая Филофея, спасибо вам огромное!» «Но я в последнее время очень растолстел от мучного», — извинился профессор. «Вот решил сесть на диету и вообще начать здоровый образ жизни». «Значит, мои замечательные сметанники вам больше не нужны?» От обиды Филофея стала багровой, как свекла. «Может...» «Мне вообще сюда не приходить?» На это профессор ничего не ответил, он лишь смущенно опустил глаза. Но молчание иногда значит больше слов, и Филофея сразу все поняла. «Ах, какой вы бесшалостный, неумолимый человек!» Мое сердце распито!» Волшебница закатила глаза, хватаясь за грудь. Упеня от расстройства микроинфаркт или микроинсульт. Она переложила ладонь на голову. И тут, в наступившей тишине, раздался знакомый скрежет. «Плачешь, подружка!» Проскрипел киборг-медведь. «Сломалась игрушка! Ты слезы утри! Три, три набери! И доктор кручин! Все быстро починит!» Кто-то из игрушек хихикнул. Такого унижения Филофея вынести не смогла. Она гордо выпрямилась, сбросила свою накидку, под которой неожиданно оказались прозрачной крылышки и воскликнула. Вы оскорпили мои самые светлые чувства. Ну, покатите, сейчас я вам устрою. Глаза ее стали темными. В руке появилась ветка орешника. Филофея коснулась ею кручинино. Отныне вы не профессор а растение — клопагон. Тело ваше станет стеблем с колючками. На руках вырастут листья, на голове — мелкие отвратительные цветочки. И запах от вас будет идти такой, что всем придется затыкать носы. «Ха-ха-ха-ха!» — она. «И остальным урок» Не сердите, фей! Соседка, вы, наверное, опять шутите? Хотя нет, я уже начинаю превращаться. Пожаловался испуганный доктор. В моих кедах появилась земля. О, это мои ноги становятся... Корнями и уходит вглубь. Но ведь можно как-то снять это страшное проклятие. Что-то можно сделать. Он становился все больше похожим на куст клопогона вонючки и все меньше на профессора. Но волшебство на этом не закончилось. Лужайку залило нежное сияние, словно ее всю накрыли огромным розовым абажуром. Кручинин протянул к соседке свои покрытые почками и листьями руки и воскликнул. «О, прекрасная Филофея! Я неожиданно почувствовал, что не смогу прожить без вас ни единой минуточки!» Он вырвал свою ногу корень из земли, сделал шаг и рухнул перед феей на колено. «Прошу вас, выходите за меня замуж!» Филофея растерялась. Ей стало ясно, что приворотные зелья, которыми она так долго поила профессора, наконец подействовали. Но в ее планы не входило жить под одной крышей с клопагоном вонючкой «Лучше останемся просто соседями», — пробормотала она, зажимая кружевным платочком свой нос и торопясь покинуть полянку. «Не уходите, умоляю вас!» Профессор попытался сделать еще один шаг, но Филофея уже... Взмахнула крылышками «Нет, между нами нет ничего общего И мне пора домой Кутпай, аривитерчи Ауффидерзей Она полетела было прочь Да крылышки не удержали ее Слишком много сметанников Было съедено за последнее время Филофея снова оказалась на земле Волнушкины бросились в погоню за волшебницей. — Караул! — закричала она. — Хулиганы! Сейчас полицию пасову! И коснулась их веточкой орешника. Медбратцы сразу стали грибами-волнушками, растущими из одного корня.